«Лучше подальше от их суеты без меня обойдутся. Мало у меня своей работки в самом деле, да и ничего не получится у них. Поговорят, тем и кончится». Елизавете Гавриловне о своем посещении Марфиных Василий Петрович ничего не сказал. «Ты у меня необыкновенный отец». В тот воскресный вечер, когда у Павла Афанасьевича в семье Марфиных завязывалась новая дружба, Володя был дома. Бабушка спала. Вечер был одинокий и тихий. Володя невольно задумался о своей жизни. Все хорошо в его жизни и одно только плохо и грустно – затянувшиеся холодные отношения с отцом. Володя не мог заставить себя подойти к нему и сказать «Погляди-ка мой табель». Задумал, добился. Отец молчал, и Володя молчал. Бабушка не раз журила Володю. Надулся, как сыч. Повинись, мил человек. Вина с плеч дало и на сердце покойно. О, норовистый! Этот норов Володе просто жить не давал. А что он мог поделать? Раздался звонок. Володя с таким равнодушным видом пошел открыть дверь, что отец никогда не догадался бы, как его ждали. Но это был не отец. Вошла Екатерина Михайловна. Она была в голубом весеннем костюме, в белой шляпе с широкими полями. Такая красивая, что Володя даже не сразу ее узнал. «Папы нет, а бабушка спит», — сказал он. «В таком случае я с тобой посижу», — ответила Екатерина Михайловна, и села, положив на колени белую шляпу с незабудками. «Ну, что же ты меня не занимаешь? Хозяин должен что-нибудь придумать, чтобы гости не было скучно». Задала она задачу Володе. Он с шумом передвинул стол, надеясь разбудить бабушку. Бабушка не просыпалась. Тогда Володя спросил Екатерину Михайловну, не слышала ли она, какая команда выиграла сегодня на футболе. «Нет». Екатерина Михайловна не слышала. Он долго размышлял и, наконец, задал новый вопрос. «Как вы думаете, сколько сейчас времени?» Екатерина Михайловна закрыла лицо шляпой и беззвучно смеялась. А Володя молча смотрел, как колышутся незабудки. К счастью, вернулся отец. Может быть, случилось что-то хорошее, или неожиданный приход Екатерины Михайловны его так обрадовал, Отец словно забыл о размолвке с Володей. «Сынок, живо чайник, мысли мое дело, такую редкую гостью не попотчевать чаем. Мы и наливочки сыщем, если новости добрые». «Добрые новости, Павел Афанасьевич». В кухне громко шумел примус, словно торопился наверстать упущенное Володей время. Чайник закипел в один миг. Екатерина Михайловна расставила посуду, нарезала тонкими ломтиками хлеб и веером разложила их на столе. Отец налил в рюмки тягучую сладкую наливку. Кровь бурными толчками разнесла веселое тепло по всему телу Володи. «Хорошо?» Отец снова весел, дома уютно, интересно слушать разговор отца с Екатериной Михайловной. Новости были необыкновенные. Володя узнал, что Петя Брунов, этот ладный и ласковый парень, который ему понравился с первого раза, был на волосок от увечья. Хорошо, что сорвавшаяся со станка скалка пролетела по счастливой случайности мимо, задев его лишь за плечо. Екатерина Михайловна рассказала, что сегодня навестила Петю в больнице, что скоро он вернется на завод, и глаза у нее блестели тем радостным оживлением, которая делала ее лицо красивым и новым. Отец с неторопливыми глотками пил крепкий чай и молча слушал Екатерину Михайловну. «Какой случай, Павел Афанасьевич?» – возбужденно говорила она. «Счастье, что кончилось благополучно! Но как будто нарочно это произошло, чтобы агитировать за ваш механизм, ведь теперь ясно всем, ваш механизм навсегда прекратит аварии». Что делать с Путягиным? Сдаваться? Сама жизнь толкает староверов на новое. «Поглядим, что опыт покажет», – задумчиво ответил Павел Афанасьевич. «Павел Афанасьевич, вы... Вы не будете ждать Петю?» – с тревогой спросила Екатерина Михайловна. Он молчал. Радостное оживление на лице ее сразу погасло, словно фонарик притушили внутри. «Брунов выйдет из больницы через неделю», — робко сказала она. «Может быть, раньше. Возможно, он выйдет через пять дней, Павел Афанасьевич». «Пять дней? Механизм-то готов?» — полувопросом ответил Павел Афанасьевич. «Что такое вы говорите?» — тихо сказала она. Она пристально посмотрела на Павла Афанасьевича, медленным жестом отвела солба черную челку, встала и надела шляпу. Ваше дело, Павел Афанасьевич. Прощайте! Папа, что ты? ⁇ испугался Володя. Неужели отец так и отпустит Екатерину Михайловну? Но вдруг они с Екатериной Михайловной увидели, что отец смеется, прямо таки трясется от смеха. Екатерина Михайловна сорвала с головы свою нарядную шляпу и бросила на диван. — Павел Афанасьевич, милый! — Ну и злючка живы, голубушка моя, ну и сердитая! Сразу фыр-фыр-фыр, не дай бог, кому попадется такая жена! — Значит, будем ждать Петю! — вся сияя воскликнула Екатерина Михайловна. — Испытывать механизм будет он? «Володя, у тебя замечательный, необыкновенный отец! Ура, Володя, ура!» Она схватила Володю и закружила по комнате. Он был неуклюжий танцор и сейчас же отдавил ей обе ноги. Екатерина Михайловна, охая и морщась от боли, присела на пол, как девочка. «О, Валень, и нескладным же ты, парень, растешь у меня!» – проворчал отец. «Ах, нескладный!» Закричал Володя, налетел на отца и принялся тузить его в бока кулаками. Веселые минуты они часто боксировали. Впрочем, Павел Афанасьевич в две секунды загнал Володю в угол. «Слабова, сынок, с батькой тягаться!» «Тарас Бульба! Глядите, Екатерина Михайловна, типичный Тарас Бульба!» Кричал Володя, потирая бока. За дверью закашляла бабушка. Отец приложил палец к губам и на цыпочках вернулся к столу. Екатерина Михайловна также приложила палец к губам и, притворяясь, что не может ступить, проковыляла на свое место. «Бабушка, у нас гроза. При ней не расшумишься», — серьезно сказал отец. «Вы меня спрячьте куда-нибудь, я боюсь», — шепотом ответила Екатерина Михайловна. «Налейте еще стаканчик чайку». Так уж и быть, заступлюсь в случае чего. Потом они перестали шутить и долго говорили о заводе. Павел Афанасьевич, ваше изобретение не выходит у меня из головы. Тихонько рассказывала Екатерина Михайловна. И ведь это лишь первый шаг, верно? Я днем и ночью думаю о полной механизации сборки. Мне даже снится. Один раз приснилось. «Что?» – поставив стакан, быстро спросил Павел Афанасьевич. «Не знаю. Проснулась, забыла», – развела руками Екатерина Михайловна. Он снова взялся за стакан, но лишь поболтал в нем ложкой и отодвинул. «Идею во сне не найдешь, матушка моя Екатерина Михайловна». «Вы ищете, Павел Афанасьевич, нашли?» Найти не нашел, хвастать не буду, а голову ломаю над тем же. Ни на Луне и ни на Марсе эту идею откроют. Нигде, как на нашей планете, а точнее, в Советском Союзе. А уж если и вовсе точный адресок хотите узнать. Наша с вами, товарищ инженер, это дело. Рано ли, поздно ли, Екатерина Михайловна, изобретем полную механизацию сборки. Думать давайте и не ленясь. «Павел Афанасьевич, хотите, я буду вашей верной помощницей?» Смело сказала она, глядя на него блестящими от радости глазами. Он взял в ладонь ее маленькую смуглую руку, подержал и прихлопнул сверху своей ладонью. «По рукам, товарищ инженер!» «Да коли так, уговор, не сдаваться!» Отец пошел проводить Екатерину Михайловну. Володя вымыл посуду, прибрал в комнате. Было поздно, отец не возвращался. Наконец, на лестнице послышались торопливые шаги. Отец вбежал в дом, мальчишеским жестом закинул на вешалку кепку, надышавшаяся ночным воздухом его грудь поднималась свободно и сильно. «Но, сынок!» – сказал отец, увидев Володю и положил ему руки на плечи. Они были почти одного роста и глядели друг другу в глаза – И Володя подумал, ты, верно, у меня необыкновенный. но сынок, не знаю, как дальше, а сейчас хорошо. Сейчас я счастливый, Владимир. Бабушка. Эта весна, когда Володя заканчивал седьмой класс, была в его жизни решающей. Пройдут годы, много весен ждет впереди. Жизнь едва начинается, но тот перелом, когда подросток перестает быть ребенком, близится юность, неудержимо и буйно растут душевные силы, все жизненные впечатления оставляют в уме и сердце разительный след, и человек начинает смотреть на мир новым, оценивающим взором. Такой перелом, определяющий характер, произошел в Володиной жизни именно этой весной. Ничего не изменилось, и все стало новым. Впрочем, Володе, казалось, жизнь повернулась с той поры, когда он задумал стать музыкантом. Окончательно он это решил в тот вечер, когда при нем происходил разговор отца с Екатериной Михайловной. Екатерина Михайловна тоже никогда не была изобретателем, однако отец ее поддержал. Почему он не поддержит Володю? Пока Володю поддерживала одна Ольга, это тоже много значило. В вопросах музыки Ольга была авторитетом и не уставала Володе внушать. «Добьешься? Добьешься?» «И вообще, Володя!» – говорила Ольга. «Это просто судьба, что все так получилось. Не будь того концерта, кто догадался бы, что у тебя есть способности, так и заглохли бы». Но если Володя и впрямь стоял на пороге судьбы, она все же не давалась в руки без боя. «Поработаем лето, потом Наталья Дмитриевна тебя проверит, и ты поступишь на подготовительный курс в музыкальное училище», – сказала Ольга. «Но не надейся, что Наталья Дмитриевна примет тебя по знакомству со скидкой, уж поверь мне. А потом... У тебя должно быть самолюбие, Володя». Она так хотела сделать из него музыканта, все ее тщеславие сосредоточилось на этом желании. И Володя из всех сил выбивался, чтобы не подвести Ольгу, которая собиралась щегольнуть им перед Натальей Дмитриевной и всем музыкальным училищем. Что до самолюбия, Володе не приходилось занимать его у других. Самолюбие вначале и было той главной силой, которая заставляла его часами сидеть за учебниками. Он похудел, стал быстрее в движениях и вместе с тем веселей и смелей. Андрей Андреевич часто теперь замечал в темных глазах мальчика выражение упрямства и твердости. Может быть, Володя был даже слишком упрям? Не из-за этого ли между ним и его другом, Женькой Горюновым, происходили постоянные стычки? Женька был поглощен идеей поступления в речное училище. Он занят был тем, что осваивает греблю. Ничто больше его не интересовало. «Что мне экзамены? Все равно в училище придется снова держать». Прямо из школы он ежедневно отправлялся на Волгу. Сегодня Володя незаметно дошел с ним до реки. «Уехать бы на целый день в лодке, пристать где-нибудь к берегу и сидеть на горячем песке». «А тебе что заботиться об уроках, если хочешь стать музыкантом? Зачем тебе география, химия, алгебра?» — говорил Горюнов. «Музыканту нужен талант. Ты думаешь, воля сама разовьется? Я волю на чем-нибудь интересном постараюсь развить. Володька, побежали со съезда». Длинный, мощенный булыжниками съезд полого вел к «Волге». Внизу у берега над съездом перекинулась полукруглая арка. Над аркой виден сверкающий синюю край Волги. Громыхали по булыжнику подбитые железом колеса телег. У парома выстроилась длинная очередь подвод и машин. Ржали лошади. Здесь у главного съезда, ведущего к пристани, берег полон движения, шума. Волга сегодня была рябой от беляков. Крутые волны колыхались по всему простору реки, завиваясь и пенясь на гребнях, и монотонно ударяли о берег. У берега, привязанный цепью к барже, болтался маленький зеленый котерок воробей Он зарывался носом в волну, брызги сверкали на солнце, фонтаном летели на палубу. Волга шумела. Седые гребни завивались все круче, ветер свежел в этом синем. В неспокойном просторе было что-то непреодолимо притягающее. «Рискнешь?» – спросил Женька с блестящими озорством и отвагой глазами. Володя швырнул сумку с книгами на песок, сдернул с головы кепку, подвернул до колен брюки и отрывисто сказал Женьке. «Идти так идти!» «Как? Решился?» Женька тоже бросил на песок сумку и подвернул брюки. Они разулись, перекинули через плечо ботинки и книги и пошли к лодке. Песок был сырой и холодный, глаза слезились от ветра. «Когда я уйду из школы», — говорил по дороге Женька, советую тебе подружиться с Колей Зориным. Садись с ним за одну парту. Зорин — верный человек. Жаль, только не любит разговаривать. Разговаривать ты можешь с Русановым». «Мы с тобой никогда и видеться не будем?» – спросил Володя. «Будем по праздникам». Пока Женька ходил за веслами, Володя стоял у лодки, ноги окатывала ледяная вода. Жалко расставаться с Горюновым, но неужели, неужели пройдет это лето и начнется? Вдруг Володю охватило то беспокойство, которое все эти дни вынуждало его жить строго рассчитанной жизнью. Вот опять не устоял перед соблазном. Как хочется покататься на лодке. Володя жадно вглядывался в посеребренную белыми каемками водную даль. Ого, пошвыряют их волны. Дух захватывает. Такая охота поехать. А все-таки он не поедет. Возьму и устаю. Испытаю себя. Все время буду испытывать. Или поехать. Нет. Володя сел на песок, вытер носками мокрые ноги, обулся, тут же подтянул ремень и пошел встретить Женьку. «Володя!» Издали кричал Женька, волоча весла. «Поедем на отмель, разведем костер, хлеб будем жарить. У меня хлеб припасен, картошки вот только захватить не догадался». «Ты чего?» Остановился он, заметив Странный взгляд Володи раньше, чем его обутые ноги. «Не поеду!» «Струсил!» — крикнул Женя, выпустив из рук весла и силой швырнув кепку о землю. «Волны испугался! Сухопутная крыса! Музыкант! Доры А я-то рассчитывал! На кого понадеялся? Но не ждал! От кого другого от тебя?» Не ругайся, все равно не поеду. Хмурясь, ответил Володя. Знаю, про уроки должно быть вспомнил, зубрила. Отчаливай, без тебя обойдемся. Женька от разочарования чуть не заплакал, все пропало. Он знал, что один не рискнет выехать в бурную Волгу. Товарищ, вот так товарищ, приговаривал он, поднимая кепку и отряхивая с нее песок. Володя молчал. Женя стал обуваться. «Надеюсь, у нас в речном посмелее ребята найдутся. Подберу себе самого храброго. Плевать не на трусов». «Не сбивай. Меня никто не собьет», — твердо ответил Володя. «Что задумал, то сделаю». «Мухи у вас там подохнут от скуки в вашем музыкальном училище», — зло засмеялся Женя. «Там у вас не найдешь ни одного порядочного парня. Будешь один хороводиться с девчонками». Зубрила. Он так и лез в драку. Володе стоило больших усилий сдержаться и не дать ему тумака. Впрочем, скоро Женька остыл. Он не прочь был, пожалуй, и помириться с Володей. Все равно катание провалилось. Но опять эти весла. Пока Женя оттащил их на место и вернулся к лодке, Володя ушел. Володя возвращался домой в том приподнятом состоянии духа, какое бывает у человека, когда он знает, что победил в себе слабость. Дело, конечно, не в уроках. Уроки успелись бы. Просто ему нравилось проверять волю. «Бабушка, есть!» – на весь дом крикнул Володя. Теперь они с бабушкой все вдвоем да вдвоем. Отец приходит домой только ночевать, а бабушка последнее время перестала ездить в гости. Она часто сидит у окна, ничего не делая, положив на колени сухие, жилистые руки и иногда вдруг заснет, свесив голову на бок. Она не любит, чтобы замечали эти минутные сны, которые внезапно настигают ее среди бела дня и, проснувшись, виновато оглядывается, не заметил ли кто. «Бабушка! Бабуся!» Володя обнял бабушку, и сердце тронуло неясная грусть. Какая она маленькая, худенькая! Она становится все меньше и меньше. Да нет, это он поднялся, перерос ее на две головы. Когда они вдвоем, Володя, как в детстве, не стесняясь, целует ее в морщинистые щеки. «Бабуся! Печеное яблоко!» «Нет, ничего не изменилось. Володя помнит. И раньше, ласкаясь, называл ее печеным яблоком. Она всегда была морщинистой, ходила частыми шажками и тихонько смеялась. Он ее другой никогда и не знал. «Ласков ты, Володюшка, много грехов с тебя за ласково скинется. Бабушка, кто мне грехи скидывать будет?» «Да хоть бы я хотела пожурить, что опоздал к обеду, а, пожалуй, прощу!» Пока он умывался, она подала на стол обед и села у плиты. «О чем ты все думаешь, бабушка?» «О старости своей». «Интерес большой думать о старости. Ты не старая бабушка, ты всю жизнь такая». «Потешник ты, Володюшка». А нет, было время, была не такой. В молодые годы люди заглядывались. Сама-то я о своей красоте не догадывалась, а люди замечали. Дед твой Федор Потапов, птахой меня называл, пивуней и вправду была я. Все-то пою, с чего пою сама не знаю. С молодости видно. Теперь бы по жизни и петь до да годы не дают. Бабушка рассказывала свою жизнь, словно длинную сказку. «Сказывать, что ли?» «Давай, бабушка, давай, говори». «Не знаю, угожу ли нынче тебе? Не веселая вспомнилась?» «Слушай, ну вот. Поженились мы с твоим дедом и зажили. После свадьбы нас в фабричную казарму вселили, угол дали у порога в артельной коморке». Возле окна жила семья из шести душ. Муж, жена да четверо ребятишек. Мы от них занавеской отгорожены. Я свой угол прибрала, украсила, набила к стене над кроватью картинок, стол прикрыла скатеркой, наломала осеннего клену, поставила в крынку. Всю зиму он у нас красным пожаром горел. В других семьях муж с нужды до да свина на второй месяц после свадьбы Жену учить возьмется, а меня Федор не то что пальцем, Словом ни разу не обидел. Только, видно, счастье с несчастьем двор о двор живут. С Навальной у Федора мастер был зверь. Раз твой дед дерзко с ним поговорил, И привязалась с той поры к нам беда. Пошли угрозы до да штрафы. Мастер цеху так коршуном вокруг Феди вьется, клюет и клюет ни за что. Вижу, стал мой Федор задумываться. Дожидаемся Пасхи. В те времена обычай был. На Пасху отпускали рабочих гулять. Гуляйте всю святую Христову неделю, да только за свой счет. Иные многосемейные воем были, идучи в этот отпуск. Мы, ладно, вдвоем как-нибудь перетерпим. «Боимся одного. Не вызвали бы Федю в контору. В контору пригласят. Получай вместе с отпуском паспорт. Паспорт на руки выдан. Иди, батюшка, на все четыре стороны. Отработал. Кабы Федю уволили, и мне с фабрики прочь. Жена в мужнин паспорт записана. Его долой и ее долой. Нет. Однако не уволили Федю». Таким работником, каков твой дед, Володюшка, был, по нынешним временам героев дают. Оставили, значит, мастер хвалится. Моей милостью держишься, Федька. Федор только зубами скрипнул. С того времени вовсе стал он задумчив. Вечерами начал куда-то похаживать. Мне и не вдомек, что Федор занялся политикой. Ничего я не понимала в ту пору. Федор из дому я в слёзы. Рушится, думаю, жизнь. Но вот. прошел год после свадьбы. Взбрело мне в голову годовщине какой-нибудь подарок Феде подарить. А из получки и копейки не выкроешь. Дай-ка, думаю, наберу земляники, да на губернаторскую кухню снесу. А почему про губернатора вспомнила? В поварах у него жил наш деревенский земляк Елисей Захарыч. Губернаторы менялись, Елисей Захарыч бессменно при кухне состоял главным поваром. Воскресенье встало затемно, никто и не слыхал, как вышла из дому. Почти что восемь километров пробежало бегом. Солнце едва поднялось, как я в первый перелесок ступила. Утро стояло, ясное, тихое, иду лесом. Во весь голос песню пою, а у самой слезы ручьем. Дала себе волю, выплакалась, легче стала. А как попала на поляну, что вся закраснилась от ягоды, печаль словно рукой сняла. Опустилась на поляну, да так и не разогнулась, пока полную корзину не собрала. И какое веселье собирать спелую ягоду для чужого стола. Молодость, видно, веселила. Над головой березы шумят, птицы щебечут. глянула назад, словно нетронутая поляна лежит, снова красная, только поперек не широкий след протянулся. Села я отдохнуть, обхватила колени руками, и неохота домой в угол свою порога идти. Люди, люди, жизнь ваша неласковая. Вернулась в город в шести часам утра. Да прямо и махнула к губернаторскому дому. В ту пору на Волжскую набережную, где стоял губернаторский дом, простой народ не пускали. Я думала с позаранок незамеченной пробежать, а на из полосатой будки городовой вылез. «Стой, девка, назад!» «Дяденька, позвольте, по заказу губернатору ягоды несу». Городовой отвернул в корзинке лопух. «Ягоды, верно». «Стопай». Бабушка весело рассмеялась. Озорная, Володюшка, в молодые годы была. Бьют меня на пасти, а я раз отразу озорней да смелей. Так и в тот день задумала до губернатора добраться. Добралась. Допустили сначала к Елисею Захарычу в кухню. Я о земляке знала, а роду не видывала. Колпачок на нем белый, белый балахончик, щеки красные, толстые — Я ему в пояс. «Барин, не откажись ягодки покушать!» «За самого приняла!» барином земляка и купила!» Елисей Захарыч высыпал ягоды в тарелку. «Идем, глянешь хоть издали на губернатора дура. Память останется!» Подивилась я тому, что повар повел меня не в палаты, а снова на набережную. «Где же он тут живет, дяденька Елисей Захарыч?» Первое дело про губернатора положено говорить не он, а их превосходительство. Второе, их превосходительство имеет привычку по утрам на Волге рыбку удить, понимая темная голова. Но спустились с высокой набережной по лестнице к воде. У берега на тихой воде стоит плот, на плоту креслице, а в креслице и сам губернатор. По виду их превосходительство ничем и не отличался от повара. Тоже в белый балахончик одет. Только вместо колпака голова покрыта платочком, перевязанным на уголках в узелки. Елисей Захарыч пробрался по мосткам на плот. Мне рукой машет. Видно, губернатор кликнуть велел. Я перебежала мостки. Губернатор смеется. «Здравствуй, красотка». «Здравствуйте» их превосходительство». Губернатор принялся хохотать, а я, глядя на него, посмеялась в ладонь. «Ваше превосходительство, надо говорить», — приострожил Елисей Захарыч. «Темнота, что с нее взять?» «Я смеюсь про себя. Сам запутался старый, то велел их называть, а теперь учишь «ваше». Но перечить не стало. Поглядываю кратко на губернатора, пока он ложечкой кушает землянику с тарелки. А он видный, красивый старик, бородища черное и глаза как уголья черные. Вдруг зазвенел колокольчик. День день. Клюнула! – крикнул губернатор, сунул повару тарелку и ложку и к удочке побежал. Гляжу, сплата в воду закинутой удочки. На каждой привязан колокольчик. Рыба клюнет, колокольчик звенит. Губернатор скинул леску вверх. На солнце серебром блеснула чешуя. Окунек длиною с ладонь шлепнулся и забился на бревнах. А тут новый колокольчик звенит, еще окунек. И на третью удочку клюнула. «Удачу ты мне, красавица, принесла», — сказал губернатор. «Все утро попусту просидел, а сейчас, гляди-ка, пошло». «И верно, пока я на плоту постояла, он десять окуней выудил и из-за каждого с радости ногами потопал». «Иди ко мне, красавица, в прислуги», — говорит вдруг губернатор, да так зорко поглядывает. «Кланяйся, дура, в ноги, благодари, счастье с неба свалилось», — словно с перепугу закричал Елисей Захарыч а сам весь дрожит. Зависть, что ли, на чужую долю ознобом знобом его затрясла. Но я, конечно, с отказом. Я, барин с малолетства, на фабрике работаю, да к тому же и замужем. «Как так замужем?» удивился губернатор. «Ах, синеглазая! Ах, шалунья! Уж и замуж быстро выскочить успела!» Елисей Захарыч вздыхает. «Темнота!» Тут колокольчик снова. день делень Губернатор приказал. Расплати с ней, Захарыч. Пусть идет. А сам кудочки. Елисей Захарыч дал мне двугривины и на прощание еще темнотой поприкнул. Полетела я домой, как на крыльях. Бабушка, я таких губернаторов никогда не слыхал, сказал удивленно Володя. Бабушка, твой губернатор... Ты, должно быть, просто была отсталая, бросила бы это двугривенный. Эх вы, оба вы с дедом. А ты слушай, — сурово откликнулась бабушка. Так же и Федор встретил меня. Отсталая, — говорит, — знаешь ли, от кого подачку приняла. И пошел, и пошел мне рассказывать про хозяев до да царских чиновников. Я слушаю Федину правду, а в глазах губернатор приветливый да смешливый. Колокольчики его перезванивают. Неужели, думаю, и он такой же царский чиновник? Бабушка, нетерпеливо прервал Володя, он вас угнетал. Как он вас угнетал? Ты, Володюшка, об угнетателях в книжках читаешь, а я на своей жизни их испытала. Полгода прошло. Продолжала она. Раз вернулся Федор с фабрики. И чем бы обед спросить, Манит меня из коморки на волю. Стыдился на людях Душевно со мной разговаривать. И я шубейку на плечи накинула. И в дверь. Осень была. Стужа на улице. Мы с Федором за казармы зашли, А там березнячок молодой. Листья морозом побило, Стоят березки на ветру сиротинками. Ну, Луша... Говорит мне Федор: Кончилось терпение рабочих. Начинаем забастовку. Если со мной что случится, духом не падай. Постояли мы с ним в березняке, а над лесом вороны, взад-вперед, тучи кружат, неба не видно, черно от ворон. На утро началась забастовка. Пошли рабочие губернатору предъявлять свои законные требования, а он, Володюшка, Отдал приказ встретить рабочих. Возле Волги, в том самом проулке, Каким, Володюшка, я с земляникой За двугривенным к нему бегала. Выставил губернатор роту солдат. Сам в бинокль наблюдал, Как рабочих расстреливали. Петин «Личный вопрос» В больнице Петю Брунова выдержали ровно 10 дней, хотя уже на третьи сутки он чувствовал себя здоровехоньким и лишь посмеивался над синяком на плече. Но доктор прописал электризацию, гимнастику руки и прочие процедуры. Пришлось отлежать в палате положенный срок. В одно весеннее утро, когда клейкие листья тополей, словно помазанные зеленым лаком, блестели на солнце, И садов по всему городу тянуло ароматом одевшихся в белый цвет яблонь и вишень, а магазины уже по-летнему распустили над окнами полотняные шатры, Петр вырвался, наконец, из больницы. — Не форси, поаккуратней с рукой-то! — крикнула на прощание сестра. Петя так наскучался в больнице, что бегом бы из нее побежал, если бы солидность позволяла бежать на глазах у курносенькой сестрички, глядевшей на него с крыльца. Проходя мимо стройки, Петя для пробы своротил с места бревно. Рука и не почувствовала. Петя свистнул, скачил в проходящий трамвай и поехал домой, в общежитие. В комнате Петя никого не застал, все на работе, все по-старому. И лишь одну новость заметил. Соседняя с ним койка свободна. Петя вспомнил. Сосед собирался жениться и уйти из общежития. А женился, значит, без меня. Долго же я проболел, удивился Петя. А дядя Миша, видно, никак не решится подобрать нового жильца. Петя знал, что дядя Миша, хотя и старший по комнате, ни за что не согласится на свой риск принять человеку в их сжившуюся компанию. Ладно, нынче обсудим. Весело подумал Петя. Его все веселило сегодня. Утро, солнце, лужайка в золотых одуванчиках под окном общежития. А лишь Петя подумал, что на вечер условлена встреча с Екатериной Михайловной. Сердце взялось выстукивать частую дробь. Екатерина Михайловна велела называть ее Катей. «Ведь мы с вами ровесники!» – сказала она и поставила в банку на больничной тумбочке Пети охапку черемухи. Черемуха стояла над Петиной кроватью и сыпала на него, как дождь, лепестки. «Катя, Катя! Какое имя приятное! Наберусь нынче смелости! Скажу «Здравствуй, Катя!» Оборвать бы для нее одуванчики. Всю лужайку вот так и отнес бы. Но до вечера долго. Петя принялся за дела, Заглянул в свою тумбочку. Хоть шаром покати. Надо сбегать в магазин, купить хлеба, сахар, у чаю. Но раньше всего надо написать в деревню письмо. «Дорогая моя мама и братишки, Сережа и Андрюша, и самый младшенький, Костенька. Я жив и здоров». Завтра мне предстоит приступить на заводе к одному важному делу. Писал Петя и, закончив письмо, вспомнил, что так и не рассказал об ушибленном плече. Ну и ладно, ни к чему им об этом и знать. Он надумал идти в баню. Сегодня день удовольствий. Ванны, которыми его угощали в больнице, Петя ни во что не ставил. Баловство одной эти ванны. Он любил помыться в парной, похлестать спину веником, вылить на себя шаек 20 горячей и холодной воды. Решено. Баня так баня. Домой Петя возвращался, промытый чуть не до самых костей, в счастливейшем состоянии духа. До условленной встречи оставалось каких-нибудь три часа. Но входа в общежитие на той желтой лужайке, которую Петя хотел подарить Кате Танеевой, Он увидел такое, что сразу испортило ему настроение. На скамейке, сунув руки в карманы, сидел в развалку парень с таким видом, как будто хотел показать. «Плюю я на все». И действительно, не спеша, сквозь зубы плевал, и под ногами у него стояли на высоких стебельках яркие, невиданно свеженные дуванчики. «Что ты?» – спросил Петя, узнавая в парне Алешу Стрелина. Да нет, он его не узнал. Алеша Стрелин, с которым Петя часами возился в школе передовиков, и, может быть, спас от увечья, развалясь на скамье с тупым равнодушием, глядел на него и даже не шевельнулся, когда Петя подошел. Ты что, иди куда шел, не задерживайся, ответил Стрелин, растягивая губы в злую усмешку. «А я тебя спрашиваю». Петя замолчал. Что-то такое угрюмое разглядел он в лице этого парня, что понял. Угрозами не возьмешь. «Погоди, я приведу тебя в норму», — подумал Петя. «Алешка, а рука-то у меня хоть бы что!» Беззаботно воскликнул он и, схватив стрели на за ворот гимнастерки, силой встряхнул и поставил на ноги. Он крепко держал Алешу за ворот и, смеясь, приговаривал. «Смотри, ничуть не повредилась рука, только здоровее после гимнастики стала». А сам думал, глядя в серое, с опущенным ртом лицо стрелена: «Да что с тобой, парень?» «Отпусти!» Петя отпустил. Минуту они постояли молча. Алеша тяжело дышал. — Идем чаю напьемся, — позвал Петя. — Я любительской колбасы полкило купил, закусим. — Идем. Он пошел вперед, не оглядываясь, зная, что Стрелин не может не идти. — Ну, говори, что с тобой? — спросил Петя, собрав на стол чай. Он с удивлением и жалостью заметил отросшие волосы Алеши, грязную шею и весь его запущенный вид. — Или нет? «Сначала поешь, или лучше сразу скажи, чаю после напьешься». «Чего говорить?» — не поднимая глаз, ответил Алеша. «На выгонку меня увольняют с завода». «Что?» «Алеха, ты врешь!» «Правду говорю». «Кто увольняет?» «Она, товарищ Танеева». И если бы Алеша кинулся в драку, Петя поразился бы меньше, чем услышав эти слова. Катя Танеева, милая Катя с черной челкой, Катя, которая принесла ему в больницу охапку черемухи и которую сегодня в 6 часов вечера он будет ждать на остановке трамвая возле бульвара, увольняет Алешу с завода? За что? Бездушная. Вот за что. «Погоди, припечатывать! Рассказывай!» Обида и ухарство перемешались в рассказе Алёши, в каждом слове сквозила враждебность к Танеевой, но Петя ясно представил, что было. В тот день, когда со станка Алёши вырвалась скалка, и Алёша упал навзничь на каменный стол. Алёша от страха забился штабеля покрышек в браковочном цехе, там его на силу разыскали к концу дня». После аварии Алешу сняли со станка и поставили подсобным рабочим. Алеша пал духом. Стыдно глядеть на станки, встречаться с людьми, все противно и скучно. Екатерине Михайловне то и дело приходилось отчитывать Алешу. Так он плохо работал, а он в ответ только щурился ей в лицо, досмеялся. «Вчера произошел такой случай». Крючки подвесного конвейера, загруженные браслетами, проплывали мимо станков, а Алеша, вместо того, чтобы снимать с них браслеты и развешивать возле сборщиков на стойках, забыв обо всем, без дела стоял у окна. Там его и застала Екатерина Михайловна. — Ты опять стоишь, Стрелин! в раздражении крикнула она. Он обернулся. — А вы все подсматриваете. Не поладить ему с этой инженершей. Все равно пропадать. Он сунул руки в карманы, небрежно навалившись спиной на стекло. Стекло треснуло, со звоном полетели осколки. Алеша метнулся и, сам не помня, что делает, впрыгнул на стоящую поблизости электротележку и погнал вдоль цеха. Куда он собирался на ней убежать? — Стой! Стой! — кричала Екатерина Михайловна налетит на станок, разобьет, покалечит человека, покалечится сам. Электротележка со звоном пронеслась вдоль сборочного цеха, свернула за угол, влетела в заготовительный цех и врезалась врезала стюки прорезиненной ткани. Спустя минуту бледная как бумага вбежала в цех Екатерина Михайловна. В конце концов все обошлось благополучно, никто не пострадал. Счастье, что тележка врезалась не в машину, а в тюки. Ну и выгоняйте, сказала Леша, увидев Екатерину Михайловну. Он уже чувствовал, что она добивается этого. Да, больше не буду терпеть безобразие, сказала Екатерина Михайловна и сейчас же написала заявление на имя начальника цеха с требованием уволить Стрелина. Теперь куда я? Сутуля спину, спросил Алеша, но, словно испугавшись участия, тряхнул вихрами и рассмеялся. И без вашего завода обойдусь, эко-невидаль, вот поем да пойду. Куда ты пойдешь? Кто у тебя есть? Катя, Катя, как же это так? грустно думал Петя. Мне сегодня в ночную, а я и не подумаю являться. — говорил Алеша, уплетая, несмотря на свои горести за обе щеки и ситный с колбасой. — Стану дожидаться, пока уволят. Сам уволюсь. Если бы к станку не привык, мне и горюшка мало. — Когда ты успел привыкнуть, Алеша, к станку, и дня за ним не стоял? Петя, конечно, не высказал вслух свои мысли. Он ломал голову, как найти выход. Неужели Катя забыла, что парень один-одинешенек. Петя встал и, посвистывая, подошел к окошку. Солнце передвинулось к западу, тень трехэтажного дома лежала под окнами, а дуванчики скучно свертывали на ночь цветы. Лужайка погасла. Петя вспомнил, что до шести часов не так далеко. «Согласен поговорить по-комсомольски?» – спросил он, подходя к Алексею. И прямо глядя в его голубые – Сразу чего-то испугавшиеся глаза. Алеша тоже встал и застегивал воротник гимнастерки, не попадая в петли. «Поговорим, я согласен. Хочу за твой станок поручиться своим комсомольским словом». Стрелин опустил глаза, и Петя увидел, как на виске у него бьется тоненькая жилка. «Алеха!» — вдруг закричал Петя. «Но повезло нам, Алешка!» Он подтащил его койки с пустой сеткой. «Аккурат для тебя, переселяйся. Для тебя по заказу место приготовлено. Наш дядя Миша такого как раз жильца и поджидал. Ах ты, дуй тебя горой, какой удачливый парень!» И, схватив кепку на ходу, надевая пиджак, Петя выбежал из комнаты. Впрочем, через секунду он вернулся. «Собирайся в баню, отскреби себя к смене грязь. «Лох мы свои постриги! Да смотри! Плевки позабудь! Я за эти плевки!» Уговорить коменданта большого труда не составило. Не все ли равно коменданту, кто будет жить на освободившейся койке? Но подъезжая к заводу, Петя все больше чувствовал беспокойство. Если бы встретить Екатерину Михайловну, вместо трамвайной остановки они могли и здесь повидаться. Ее не было». И Петя вошел в кабинет к начальнику цеха. «Брунов, здорово, голубчик!» «Товарищ Тополев, Федор Иванович, я к вам с просьбой. Поддержите, Федор Иванович!» Без передышки выпалил Петя. Тополев трубкой указал Пете на стол. «Садитесь, Брунов, я уже поддержал». «Как так?» – удивился Петя. «Я по личному вопросу, Федор Иванович». Какой же это личный вопрос! возразил Тополев, принимаясь, как всегда, во время разговоров выколачивать трубку, которую не столько курил, сколько набивал табаком и выколачивал. Дело общее, товарищ Брунов, мы здесь все вас заждались. Завтра выйдете, завтра и начнем. А! -а, -а понял Петя. Тополев набил трубку, зажег и, высоко подняв. Черные дуги бровей, усмехаясь, сказал, «Вы что же, как будто и не обрадовались, а мне говорили, что рветесь. Но выкладывайте в таком случае свой личный вопрос». «Федор Иванович, всей душой рвусь испытать механизм Павла Афанасьевича Новикова. Да загвоздка одна поперек дороги встала. Товарищ Тополев, верните стрели на станок. Комсомольским словом за парня ручаюсь». Сополев впыхнул из трубки дымом и сквозь белое облако молча смотрел на Петю. «Если стреляно за ворота, не знаю, как и быть, Федор Иванович!» Петя ударил по коленке, стиснутой в кулак кепкой, сердито запихал в карман. «Не знаю, как!» «Здесь Путягин приходил. Путягин считает, вы, товарищ Брунов, Рановато на станок поставили Стрелина. Не доучил, может? от того и авария. Всего говорят Федор Иванович. Вы комиссию слушайте, комиссия зря не скажет. Доучил, Федор Иванович, знаете сами. Жалуются на него. Дерзок, ленив. Так ведь комсомольским словом за парня ручаюсь, обязуюсь поднять». Стуча себя в грудь кулаком, говорил Петя, не спуская взгляда с начальника цеха, ища ответа в его синих, глубоко посаженных под черными бровями глазах. Но спасибо, не пожалеете, Федор Иванович! Вдруг закричал он, скакивая со стула. Брунов, я пока ничего вам не ответил, усмехнулся Тополев. «Ответили, товарищ Тополев, Понял. А насчет завтрашнего. Готов к бою и к победе. Прощайте, Федор Иванович». Он вылетел из кабинета начальника, обливаясь холодным потом. Прямо перед его глазами на стенных часах стрелка показывала «без трех минут шесть». Первое свидание за всю 23-летнюю Петину жизнь. На трамвайную остановку возле бульвара, который одним концом уходил к «Волге», Другим упирался в театр, где всегда было шумно и людно, бойко торговали мороженщицы, где должно быть сегодня было назначено не одна первая встреча. Столько девушек и ребят, вслед за Петей соскочило с подножки, едва остановился вагон. На эту трамвайную остановку он попал, когда стрелка уличных часов показывала половину седьмого. Уф, сказал Петя, и провел ладонью по взмокшим волосам на лбу. Он не стал метаться из стороны в сторону. Все равно Кати не было. Петя простоял на остановке ровно час и пошел домой. Механизм Новикова работает. У Кати это свидание было тоже первым. А кроме того, она сама его назначила Пете. Почему ей пришло в голову такое сумасбродство, если с Бруновым можно встречаться в цехе хоть 10 раз в день, можно вызвать его в кабинет Федора Ивановича и час-два-три обсуждать с ним комсомольские и другие дела, и, наконец, можно после работы пойти вместе домой? Но когда Катя принесла Пети черемуху и увидела радость и смятение в его коричневых глазах, она вдруг сказала – приходите в 6 часов к остановке возле бульвара». На секунду она спрятала лицо в белых ветках и не видела, что с ним стало после ее безумных слов. За весь год работы на заводе Катя сегодня впервые ушла из цеха раньше времени. «Мне необходимо уйти, неотложное дело», сказала она Тополеву, который ни о чем не спросил, только зорко поглядел на нее. Впрочем, Может быть, ей показалось. Она в попыхах прибежала в свою комнату в общежитии специалистов на Волжской набережной, в попыхах надела голубой костюм и белую шляпку, взглянула на себя в зеркало, обрадовалась яркому блеску глаз и побежала к остановке трамвая. Она прибежала туда без пяти минут шесть. И сейчас же ушла, потому что прийти первой, конечно, было бы уж слишком». Не спеша прогулялась до Волги, постояла на набережной, посмотрела на пестрые пятна лодок и пошла назад, уже не торопясь. Было десять минут седьмого. «Не выписан из больницы», – явилась Кате первая мысль, когда на остановке она не застала Брунова. Но потом Катя вспомнила, что утром звонила в больницу, там ответили «выписан» и испугалась. Это был не испуг, а другое странное чувство, от которого вся она внутренне сжалась. Она подождала еще 10 минут. Потом села в трамвай и почему-то приехала на завод. Только войдя